«Ну, Джордж, старый друг, — говорит миссис Бэгнет, — как вы себя чувствуете нынче утром? А утро-то какое солнечное!» Дружески, пожав ему руку, миссис Бэгнет переводит дух после долгого пешего пути и садится отдохнуть. Приучившись отдыхать где угодно, и на верхушках обозных фур, и на других столь же малоудобных местах, она усаживается на твердую скамью развязывает ленты своей шляпы, потом, откинув ее на затылок, складывает руки и, видимо, чувствует себя очень уютно. Между тем мистер Бэгнетт уже успел пожать руку своему старому товарищу и Филу, которого миссис Бэгнетт тоже приветствует добродушным кивком и улыбкой. Но, «Ну, Джордж!» — быстро начинает миссис Бэгнетт. «Вот и мы с дубом!» Она привыкла называть так своего мужа, должно быть, потому, что в те времена, когда они познакомились, его прозвали в полку «железным дубом» за удивительную твердость и жесткость черт его лица. «Мы зашли, чтобы, как всегда, уладить дело с этим поручительством. Дайте ему подписать новый вексель, Джордж, и он подпишет, как полагается». А я сам хотел зайти к вам нынче утром, неохотно отзывается кавалерист. Да, так и мы думали, но решили выйти пораньше. А Вулиджа, да чего он хороший мальчик, оставили присматривать за сестрами. И вот, как видите, пришли к вам. Доп теперь так занят на службе и так мало двигается, что ему полезно прогуливаться. — Ну что с вами, Джордж? — спрашивает миссис Бэгнетт прервав оживленную болтовню. — Вы прямо сам не свой? — Я действительно сам не свой, — отвечает кавалерист. Меня немножко сбили с позиции, миссис Бэгнет. Ее умные острые глаза сразу же угадывают правду. — Джордж! — она поднимает указательный палец. — Не говорите мне, что случилось что-то нехорошее с поручительством дуба. «Не говорите так, Джордж, ради наших детей!» Кавалерист смотрит на нее, и лицо у него расстроенное. Джордж продолжает миссис Бегнет, размахивая обеими руками для пущей выразительности и то и дело хлопая себя ладонями по коленям. «Если вы допустили, чтобы с поручительством Дуба случилось что-то нехорошее, если вы его запутали...» «Если, по вашей милости, наше добро пойдет с молотка, а я вижу по вашему лицу, Джордж, читаю, как по-печатному, что не миновать нам этого самого молотка, значит, вы поступили очень скверно, а нас обманули жестоко. Жестоко, Джордж, скажу я вам, вот что!» Мистер Бэгнет обычно неподвижен, как насос или фонарный столб. Но сейчас он кладет широкую правую ладонь на лысую голову, как бы за тем, чтобы защитить ее от душа, и в великом замешательстве смотрит на миссис Бэгнет. Джордж, — говорит его старуха, — я вам просто удивляюсь. Джордж, мне стыдно за вас. Я бы никогда не поверила, Джордж, что вы можете так поступить. Как говорится, лежачий камень мохом обрастает. А я всегда знала, что вы не лежачий камень, значит, моха мне обрастете. Но у меня и в мыслях не было, что вы способны унести наш маленький пучок моха. Ведь на этот пучок бегнуту с детьми жить надо. Сами знаете, как он работает и какой он степенный. А Квебек, Мальта, Вулич, вы же знаете, какие они. — Вот уж не ожидала, что вас хватит духу, что вас может хватить духу, так нам удружить! Ох, Джордж! И миссис Бегнет вытирает накидкой непритворные слезы. — Как вы могли! Миссис Бегнет умолкла. Мистер Бегнет, сняв руку с головы, словно душ уже прекратился, безутешно взирает на побледневшими мистера Джорджа а тот в отчаянии смотрит на серую накидку и соломенную шляпу. «Слушай, Мэтт!» — начинает кавалерист с давленным голосом, обращаясь к мистеру Бэгнету, но не отрывая глаз от его жены. «Мне тяжело, что ты принимаешь все это так близко к сердцу, и я полагаю, что дело уж не так плохо, как кажется. Сегодня утром я действительно получил вот это письмо, И он читает письмо вслух. Однако надеюсь, что все еще можно уладить. Ну, а насчет камня, что ж, это правильно сказано. Я и вправду не лежу на месте, а все качусь да качусь, как когда бывало скатывался на чужую дорогу, так ни разу не прикатил туда ничего хорошего. Это я знаю. Но никто не любит твою жену и детей больше, чем их люблю я, твой старый товарищ. — Бродяга! И я верю, что вы оба простите меня, если можете. Не думайте, что я от вас что-нибудь скрыл. Это письмо я получил только четверть часа назад. — Старуха! — бурчит мистер Бэгнет, немного помолчав. — Скажи ему мое мнение. Ах, почему он не женился, отзывается миссис Бегнет, смеясь сквозь лезы. Почему не женился? На вдове, Джо Пауча, в Северной Америке. Тогда не стряслась бы с ним эта беда. Старуха правильно сказала, говорит мистер Бегнет. Почему ты не женился, а? Ну, теперь, у вдовы Джо Пауче надо думать, есть муж получше меня, отвечает кавалерист. Так ли, это ли? а я теперь здесь, и не женат на ней. Что ж мне делать? Вот все, что у меня за душой, сами видите. Это не мое добро, а ваше. Скажите слово, и я распродам все до нитки. Да если б только я мог надеяться, что выручу примерно ту сумму, какая нам нужна, я бы давно уже все распродал. Не думай, Мэтт, что я покину вас в беде, тебя и твою семью. Я скорее продам самого себя, «Но хотел бы я знать», — говорит кавалерист, с презрением ударив себя кулаком в грудь, — «кто пожелает купить такую рухлядь?» «Старуха», — бурчит мистер Бэгнетт, — «скажи ему еще раз мое мнение». «Джордж», — говорит старуха, — «если хорошенько подумать, так вас, пожалуй, не за что очень осуждать». Вот разве только за то, что вы завели свое дело без средств? Ну да, и это было как раз в моем духе, соглашается кавалерист, покаянно качая головой. Именно в моем духе я знаю. Замолчи, — прерывает его мистер Бэгнетт. Старуха совершенно правильно передает мое мнение. Так выслушай меня до конца. Если подумать хорошенько, не надо вам было тогда просить поручительства, Джордж. Не надо было брать его. Но теперь уж ничего не поделаешь. Вы всегда были честным и порядочным человеком, насколько могли. Да таким и остались. Хоть и чуточку легкомысленным. А что до нас, подумайте, как же нам не тревожиться, когда такая штука висит у нас над головой. Поэтому простите нас, Джордж. — И забудьте все начисто. — Ну что ж, простите и забудьте все начисто. Протянув ему свою честную руку, миссис Бэгнат другую протягивает мужу, а мистер Джордж берет их руки в свои и не выпускает в продолжении всей своей речи. — Чего только бы я не сделал, чтобы распутаться с этим векселем. Да все что угодно, поверьте. Но все деньги, какие мне удавалось наскрести, каждые два месяца уходили на уплату процентов, то есть как раз на то, чтобы опять переписывать вексель. Жили мы тут довольно скромно, Фил и я, но галерея не оправдала ожиданий. И она, ну, словом, она не монетный двор, не надо мне было ее заводить. Конечно, не надо, но я завел ее, вроде как, очертя голову. Думала, она меня поддержит, выведет в люди. Так что уж вы не осудите меня за эти надежды, а я благодарю вас от всей души, верьте мне, и прямо готов со стыда сгореть. Кончив свою речь, мистер Джордж крепко жмет дружеские руки, а затем уронив их, отступает шага на два и, распрямив широкие плечи, Стоит на вытяжку, словно уже произнес последнее слово подсудимого, и уверен, что его немедленно расстреляют со всеми воинскими почестями. «Джордж, выслушай меня», — говорит мистер Бэгнет, бросая взгляд на жену. «Ну, старуха, продолжай». Мистер Бэгнет, мнение которого высказывается столь необычным образом, может только ответить, что на письмо необходимо безотлагательно отозваться что и ему, и Джорджу следует как можно скорее лично явиться к мистеру Смолуиду, и что прежде всего надо вызволить и выручить ни в чем не повинного мистера Бэгната, у которого денег нет. Мистер Джордж, полностью согласившись с этим, надевает шляпу, готовый двинуться вместе с мистером Бэгнатом в лагерь врага. «Плюньте на мои упреки, Джордж». Все мы, бабы, болтаем, не подумав, что в голову взбредет, — говорит миссис Бэгнат, легонько похлопывая его по плечу. — Поручаю вам, своего старика Дуба, вы его, конечно, выпутаете из беды. Кавалерист говорит, что это добрые слова и твердо обещает как-нибудь да выпутать Дуба. После чего миссис Бэгнат, у которой вновь заблестели глаза, возвращается домой к детям вместе со своей накидкой, корзинкой и зонтом а товарищи отправляются в многообещающее путешествие умасливать мистера Смолуида. Большой вопрос, найдутся ли в Англии еще хоть два человека, которые так же плохо умели бы вести дела с мистером Смолуидом, как мистер Джордж и мистер Мэтью Бэгнетт. Найдутся ли в той же стране еще два столь же простодушных и неопытных младенца во всех делах, что ведутся на смолуидовский манер, хотя вид у обоих товарищей воинственный, плечи широкие, прямые, а походка тяжелая? В то время как они с очень серьезным видом шагают по улицам к приятному холму, мистер Бегнетт, заметив, что спутник его озабочен, считает своим дружеским долгом поговорить о давешней вылазке миссис Бэгнетт. — Джордж, ты знаешь старуху. Она ласковая и кроткая, как ягненок. Но попробуй затронуть ее детей или меня сразу вспыхнет, как порох. Это можно поставить ей в заслугу, Мэтт. — Джордж, — продолжает мистер Бэгнетт, глядя прямо перед собой. — Старуха не может сделать ничего такого, чего ей не поставишь в заслугу. Большую или малую, неважно. При ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину. Ее надо ценить на вес золота, соглашается кавалерист. Золото? Повторяет мистер Бэгнетт. Вот что я тебе скажу. Старуха весит 174 фунта. Взял бы я за старуху столько металла, какого угодно. Нет. Почему? Потому что старуха из такого металла сделана, который куда дороже, чем самый дорогой металл. И она вся, целиком из такого металла. Правильно, Мэтт. Когда она за меня вышла и согласилась принять обручальное кольцо, Она завербовалась на службу ко мне и детям, от всей души, от всего сердца, на всю жизнь. Она такая преданная, говорит мистер Бэгнет, такая верная своему знамени, что попробуй только тронуть нас пальцем, и она выступит в поход и возьмется за оружие. Если старуха откроет огонь, может случиться по долгу службы. Не обращай внимания, Джордж, зато она верная. Что ты, Мэтт? отзывается кавалерист. Да я за это ставлю еще ее выше, благослови ее Бог. Правильно, соглашается мистер Бэгнетт с самым пламенным энтузиазмом, однако не ослабляя напряжение ни в одном мускуле. Поставь старуху высоко, как на гибралтарскую скалу, и все-таки ты поставишь ее слишком низко. Вот такой она молодец. Но при ней... Я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину. Так, наперебой расхваливая старуху, они подходят к приятному холму и к дому дедушки Смолуида. Дверь отворяет неизменная Джуди, и не особенно приветливая. Больше того, со злобной усмешкой оглядев посетителей из головы до ног, оставляет их дожидаться, пока сама вопрошает оракула, можно ли их впустить. Оракул, по-видимому, дает согласие, ибо она возвращается, и с ее медовых уст слетают слова «Можете войти, если хотите». Получив это любезное приглашение, они входят и видят мистера Смолуида, который сидит, поставив ноги в выдвижной ящик своего кресла, словно в ножную ванну из бумаг видит и миссис Смолуит, отгороженная от света подушкой, как птица, которой не дают петь. «Любезный друг мой!» — произносит дедушка Смолуит, ласково простирая вперед костлявые руки. «Как поживаете? Как поживаете? А кто этот ваш приятель, любезный друг мой?» «Кто он?» — отвечает мистер Джордж довольно резко так как еще не может заставить себя говорить примирительным тоном. — Это, да будет вам известно, Мэтью Бэгнетт, который оказал мне услугу в нашей с вами сделке. — Ага, мистер Бэгнетт? Так-так-так, старик смотрит на него, приложив руку к глазам. — Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете, мистер Бэгнетт. — Какой он молодец, мистер Джордж! «Военная выправка, сэр!» Гостям не предлагают сесть, поэтому мистер Джордж приносит один стул для Бегната, другой для себя. Друзья усаживаются, причем мистер Бегнат садится так, словно тело его не может сгибаться, разве только в бедрах, и лишь для того, чтобы сесть. «Джуди», — говорит мистер Смолуид, — «принеси трубку».